В штабе Каспара Фрая было неспокойно. То и дело прибывали разведчики Карбюзье с новыми сообщениями. Всё говорило о том, что Вердийский край начал пробуждаться. В деревнях шли сходы, в городках собрания, вердийцы готовились собирать ополчение. В шатре за походным столом сидели над картой де Шармон барон Майоры, Лайдас, Катлер, Гвинап и Буалеску. У выхода в качестве телохранителей и сверхштатных советников стояли гвардейские сержанты Углук и Фундяну. Военный писарь остро отточенным пером быстро наносил на карту новые данные. Два запасных пера были заложены у него за уши. Обстоятельства складываются таким образом, что через несколько дней В окрестностях начнут накапливаться отряды ополченцев. А через пару недель мы будем иметь дело уже с батальонами. Подвёл итог де Шармон. И это ещё не все наши противники, заметил барон-майор Буалеску. Скоро начнут подходить егерские гарнизоны из малых городов, а их здесь около десятка. Хм, да. кивнул Каспар. Возможно, их и не будет так много, как ополченцев, но игеря, обученные строевые солдаты. Хорошо, что у нас есть капитан Карбюзье с его двумя сотнями разведчиков. С ними, я можно сказать, вижу всю эту непокойную территорию. Что будет, если вердицы распознают наш замысел с перебежчиками и убьют их? спросил Дешермо. не обращаясь ни к кому персонально. Тогда нам придётся штурмовать стены, невозмутимо ответил Каспар. А смею заметить, ваше превосходительство, у нас для этого мало людей, сказал барон-майор Лайдас. Если бы мы располагали стенобитными орудиями и катапультами, можно было рассчитывать на успех штурма через брешь. А чтобы добиться успеха, располагая только лестницами, нужно иметь хотя бы троекратное преимущество в численности солдат. А что ваше тайное приспособление, генерал? Оно может нам как-то помочь? спросил граф. Я имею в виду то, что вы тщательно укрываете кожаными пологами. Возможно, оно поможет. Но я пока не имел подходящего случая испытать его, Каспар вздохнул. Хочу обратить ваше внимание на то, что ров повсеместно затянут песком, лишь возле ворот его время от времени углубляли. Из-за слабого грунта стены уходят в глубину футов на 20. Это лишает нас возможности организовать подкоп, сказал барон-майор Гвинно. задумчиво разглаживая усы. Разрешите слово сказать, господин генерал, вмешался углуг. Говори, разрешил Каспар. А давайте, как в старые добрые времена, забросим к воротам Фундинува человек 10 он своим топором положит, а больше там и не будет. Мы с ним этот способ уже обсудили, он не против. Да не против, кивнул углуг. в механизме разберусь с ходу, разрублю канаты и мост свалится. Всё не так просто, Фундину. Ворота охраняют очень хорошо. Боюсь, даже тебе с топором там не управиться. Вот если бы у нас была дюжина гномов с топорами, я бы обсудил такую возможность. Но один ты пропадёшь без толку. К тому же, Надворотенная стена выше основной ещё на 7 футов, то есть всего получится около 30. Даже если углук перебросит тебя, ты разобьёшься о мостовую. Каспар вздохнул. Нет, давайте ждать известий от наших лазутчиков, а пока будем держать о кругу в повиновении. Снаружи послышался шум. Подбежавший к шатру гвардеец доложил, что прислан с сообщением от лейтенанта Губерта Фрая. "Входи и докладывай", разрешил Каспар. "Ваше превосходительство Вердица задержали, к вам просится", с ходу выпалил солдат. "Ко мне?" удивился Каспар. "Просился к командующему, а когда узнал имя вашего превосходительства, обрадовался". и попросил вести к вам скорее, говорит, вы с ним знакомы будете. Ну раз знаком, пусть ведут. Свиду-то он спокойный. Свиду спокойный, одет хорошо, добротно, мечик-кинжал сразу нам отдал. По-нашему, говорит, чисто. Переведите, посмотрим, что за знакомиться звердниц. Слушаюсь, ваше превосходительство. В шатре воцарилась тишина. Все с нескрываемым любопытством стали дожидаться неожиданно объявившегося гостя командующего. Откинулся тонкий полог, и в сопровождении двух гвардейцев в шатёр вошёл вердиец. "Здравствуйте, господин командующий. Прошу прощения, не знаю правильного обращения." "Диввопривосходительство" Негромко подсказал Фундино. "Нэпон, ты?" Вспомнил Каспар имя вошедшего. "Так точно, ваше превосходительство, помилованный вами враг". "Помилованный враг?" удивился Дешармон. Тогда ещё его превосходительство не имел нынешнего звания и должности, и был доставлен мною в крепость Тарду. там его ожидали пытки и скорая смерть. С невозмутимым видом стал рассказывать Ниппон. Но тут налетели гвардейцы под командованием генерал-графа Мараншона. Взяли крепость приступом, всех перебили, тоже ждало и меня. Я попросил его превосходительства пощадить меня, пообещав, что когда-нибудь ему пригожусь. Он заступился за меня перед генералом Мараншоном, и теперь пришло время сдержать своё обещание. Я пришёл к его превосходительству, чтобы служить ему. Закончив свою речь, нипон низко поклонился и стал ждать вердикта генерала Фрая. Но «Ну что я могу сказать? Действительно так всё и было, но я признаться не думал, что вы, нипон так уж сильно держитесь за данное слово. Признаться, ваше превосходительство, так держаться за своё слово меня вынудили обстоятельства. Мои враги в окружении конвендера усилились и стали распространять слух, будто я тайно служу королю. В результате я впал в немилость, и меня стали преследовать. Я это говорю к тому, чтобы и вы, ваше превосходительство, и другие господа Поняли, обратного пути для меня нет. Под сводами шатра снова стало тихо. Приход Нипон и предложение им своих услуг было похоже на трюк с отправкой лазутчиков в стан врага. Понимал я, это и не Нипон. Ещё не так давно, бывший одним из самых верных сторонников изгнания оккупантов с территории ордоенгорских народов, Снова послышались голоса солдат, потом топот и храп разгорячённой лошади. Было слышно, как всадник соскочил на землю и поспешил к шатру. "Пропусти, это разведчик", сказал один часовой другому. И тут же ваше превосходительство, капрал Гурфан тот капитана Карбюзье с со срочным сообщением. "Заходи, докладывай". Привычно ответил Каспар. Он получал новые сообщения не реже двух раз за час. Забрызганный грязью и облепленный сухой травой солдат шагнул под полок и бодро отсалютовав сообщил: "Ваше превосходительство, 5 сотен конных егерей движутся по апсайцкой дороге. Через 2 часа будут здесь. Прошу прощения, ваше превосходительство." поднял руку Нипон Каспар, и все, включая разведчика и Фундинула с углуком, уставились на Вердица. Абсайцы к Тикери не пойдут. Согласно плану о соединении в военное время, сборный пункт назначен в Лислау. С тамошним гарнизоном и примкнувшими к нему гарнизонами городов Рамус и Энборг абсайцы составят 1300 егирей. 1300 это немало, покачал головой граф. Этого нельзя допустить. Согласен, ваша светлость. Поэтому предлагаю перехватить их в Балке возле Хутора Крундзене. Разрешите, покажу. Де Шермоны и Каспар Фрай обменялись взглядами. Господа, вы можете подать мне чистую карту, на которой я укажу все селения, где имеются гарнизоны? и даже бригады ополченцев, а также время их подхода к сборным пунктам. "Давайте, Нипон, показывайте", согласился Каспар и положил на стол чистый экземпляр карты Вердийского края. "Ещё, пожалуйста, перо и чернильницу". Писарь тотчас подал Нипону то и другое. Вердиц начал проворно заполнять карту. Сидевшие за столом только покачивали от удивления головами. Нипон точно указывал направление, населённые пункты, быстро писал пояснения на ярите и обладал разборчивым почерком. Вскоре работа была сделана. Отдельно Нипон обозначил балку, где следовало сделать засаду на авсайский гарнизон. Барон-майор Гвиннап, берите 5 сотень гвардейцев из своего полка и двигайтесь к балке. Судя по обозначению на карте, вы поспеете туда за полчаса до ягерей. Слушаюсь, ваше превосходительство, ответил Гвиннап, вскакивая и косясь на Ниппона, ведь именно от его правдивости зависела судьба засады. Гвинна побежал. Было слышно, как он поднимает в седло полтысячи гвардейцев. Что вы знаете об обороне Тикерья, Нипон? спросил Каспар. Гарнизон составляет 4.500 единиц. Не меньше 4.000 соберёт городское ополчение. На стены могут поставить две баллисты, но хранятся они в подвалах в разобранном виде. Так что собирать их будут долго. не меньше 3 дней. Имеется большой запас тюленьего жира, чтобы лить на штурмующих. Продуктовый запас рассчитан на 3 месяца. Кто командует обороной? Судя по всему, командующий Густавссон. Он происходит из пихтов, но официально этого не признаёт. Умница держится на расстоянии от всяческих заговоров и интриг. Поэтому был востребован всеми группировками,чей бы конвендор ни приходил к власти. Благодаря этой черте продвинулся от рядового егеря до командующего всеми оборонительными силами народа Верди. Каспар и Дешермон снова обменялись взглядами. Обоих интересовало, сумеет ли умница Густавссон разоблачить лозутчиков. Что вам известно о положении в городе? спросил Каспар. Немного, ваше превосходительство. Грабежи и беспорядки удалось остановить. В городе были беспорядки? Да, сразу после бегства Конвендера и Дорф отдался, чтоб его угры сожрали. Этот Дорф ваш враг? Хуже, ваше превосходительство. Если можно представить себе что-то хуже заклятого врага. А если всё, что вы говорите, не пон правда, вы получите этого Дау впился. Попадись он в наши руки. Пообещал Каспар. Благодарю ваше превосходительство. Широко улыбнулся Нипон и поклонился. Значит, кан вендера в городе нет. Нет, ваше превосходительство. Он отправился искать новых союзников, но сказать по правде, просто струсил. Снова послышался топот, и возле шатра остановили лошадей ещё двое разведчиков. Вскоре одного из них пропустили к командующему. Капрал Хавьер, ваше превосходительство, по поручению капитана Карбюзье. Говори, капрал. С моря высадка десанта до восьми сотен на двух десятках лодок. Потом, может и другие были, но мы назавтра рванули, ещё до рассвета. Десант с моря, переспросил Каспар и обратил к Дешермону полный недоумения взгляд. Углук и Фундинус шептались. Откуда десант? Уверьтесь что? Есть заморские территории? В свою очередь, удивился граф. Это сообщение было просто ошеломительным. Но тут на помощь снова пришёл Нипон. Прошу прощения, ваше превосходительство, мне известно, чей это десант. Чей же? Это десант с трёх гвиндовских шхун, что вторые сутки стоят у острова Карс. Гвиндовских? переспросил Каспар. А откуда они? Из Гвиндоссии, ваше превосходительство. Есть за морем такая могущественная держава. В древних сказаниях и на картах пихтов она обозначена как Гвиндостан. Агаров, вы слышали когда-нибудь об этой стране? спросил Каспар, которому эти названия ни о чём не говорили. Де Шермон не хотел показаться невеждой. Однако ничего выдумывать не стал. Первый раз слышу, со вздохом признался он. Хотя, возможно, его величество пару раз что-то говорил мне об этом, но каюсь, не придал значения. Судя по размерам шхун, там наберётся не меньше 2000 пехотинцев. Подрёл итог Нипон. Значит, нужно запереть их крепостью Тардо. Совершенно верно, ваше превосходительство. Если они ещё не добрались до замка, вам нужно взять его под свою опеку. В прошлый раз генералу Мираншону удалось выбить ворота замка козлом, но теперь они значительно усилены. Поэтому придётся использовать лестницы. С южной стороны стены не так высоки, как со стороны моря. Но это снова люди, люди, люди, вздохнул Каспар. А если десант этих гвиндасицев подойдёт раньше, работы будет не меньше, чем под стенами Тикерии. Именно так, ваше превосходительство, но я позволю себе предложить один способ, который наверняка сработает. Возьмите парочку солдат, которые говорят на языке верди, и пусть они в темноте подъедут к воротам и станут ломиться, изображая пьяных Служба в замке, как и прежде, поставлена плохо. Солдаты бегают на верфь за пивом и часто возвращаются крепко выпившие. Свои стараются впустить их без лишнего шума, чтобы не разбудить сержанта или начальника крепости. Майор барон Котлер, берите 3 сотни из своего полка Найдите говорящих по вердиски и постарайтесь провернуть этот номер с пьяными голосами. Слушаюсь, ваше превосходительство. А если не пройдёт? Попытаться взять крепость штурмом? Нет, не пытайтесь. Если подставных пьяниц не пустят, пусть продолжают играть и уберутся. А вы сообщите мне о новых обстоятельствах. Возможно, к тому времени ситуация изменится, и мы сможем предпринять что-то ещё. А пока идите и готовьтесь. Барон ушёл. В шатре снова воцарилась тишина, которую первым нарушил Нипон. Ещё один момент, ваше превосходительство. В крепости уже пришли в себя, и ночью, возможно, вылазка, хотя бы за языком. Мы это учтём. кивнул Каспар. А если и дальше будете так служить, обещаю вам в новом управлении землями достойное место. Спасибо, ваше превосходительство. Смиренно поклонился Нипон. Одного я не могу взять в толк. Теперь вы говорите как дальновидный полководец. Человек бывал и не малого ума, но всего несколько лет назад я видел вас совсем другим. Нипон закивал, улыбаясь. Так и есть, ваше превосходительство. Теперь я изменился. Не бегаю по дорогам, не поднимаю на бунтчик местных мужиков, не думаю о том, как соврать получше и показаться конвендору с выгодной стороны. Меня не занимает вопрос, что думает обо мне тот Элинойдорф, как он скажет обо мне конвендору. Всё это теперь в прошлом. Я кормлюсь только своим хутором имею какое-то количество работников, и странное дело, мысли мои очистились, и я стал видеть то, до чего прежде никак не мог дотянуться. Не милость конвендора излечила меня, ваше превосходительство. Другого объяснения я найти не могу. Снова послышался какой-то шум и взволнованные голоса. Звеня шпорами, к шатру спешил какой-то гвардеец. Разрешите войти, ваше превосходительство, раздался голос Губерта, отвечавшего под присмотром старого сержанта за охрану боевых порядков и посты на переднем крае. Входите, лейтенант. Губерт вошёл. Что случилось? Ну, ваше превосходительство, Губерт всё ещё с трудом удерживался, чтобы не вернуть традиционное батя. Стрелок тут завёлся. Арбалетчик бьёт и бьёт со стены с волочь, и без промаха. Граф недоумённо шевельнул бровями. Он служил при Губерте кем-то вроде учителя хороших манер. Прошу прощения, господа. Губерт развёл руками. Но у нас уже четверо раненых. Один крепко кровью харкает. Губерт впервые столкнулся с жестокой стороной войны. Прежде самым трудным для него был только поход под стены Тикерии. И что же, кирасы не держат арбалет? спросил Каспар с запозданием пугаясь за сына, ведь ити он мог попасть под раковый выстрел. Легионнские доспехи были крепче солдатских, но и арбалеты бывали разные. Взять хоть тот же громобой. Не держит ваше превосходительство с 200 ярдов едва они насквозь пробивают. А болты весом почти в полтора фунта. Пусть прячутся за арпашами, не помогут арпаширов. Они у нас в две доски, а полуторафунтовый болт три доски биот, возразил Каспар и, обращаясь к Губерту, спросил: "А что, живые вы его не собьёте?" Так умельцев нету, ваше превосходительство. И Губерт уставился на отца, ожидая от него помощи. "Ты хоть понимаешь, что с 200 шагов даже головы не разглядеть?" спросил Каспар. Он знал, что сын ждёт его содействия. Но если не вы, ваше превосходительство, то никто не поможет, заметил тот. Каспар вздохнул. Он не бросал упражнений в стрельбе, но бить во дворе с 40 ярдов сушёные тыквы это удовольствие, а растянуть лук на дистанцию в 200 шагов Тут и сила нужна другая, и совсем другой прицел. Хорошо. Беги в обоз, принеси из сундука чехол с луком и весь колчан стрелу на месте подбирать буду. Я с вами, генерал, тут же вызвался Дешармон. Идёмте, граф, но ваш плюмаж привлечёт интерес стрелка. Мне не впервой привлекать интерес стрелков. Рядом с королём Это было основное моё предназначение. Что ж, мы уходим, а вы, господа, ожидайте здесь, сказал Каспар трём оставшимся майор-баронам. И если появятся новости, найдите нас. Впрочем, полагаю, мы скоро вернёмся. Углуку Фундину в это уже оставайтесь. После обеда ляжете спать, чтобы в ночь помочь патрулям. Слышали, что сказал советник Ниппон? Слу, что ли, ваше превосходительство? кивнул Фундюну, опираясь на свой топор. Аоглук тяжело вздохнул и тихо обранил: "Да когда же он будет этот обед? Уже наверно к вечеру". Каспар не стал обсуждать с ним эту тему и пригласил Ниппона следовать за ними.